что эти люди не слишком интересовались своим сыном и его семьей. На самом деле это было еще мягко сказано. Ее бабушка прокляла семью сына за то, что у него родился только один мальчик. Через несколько дней родители отца Лин действительно приехали, но они так и не зашли в хижину, где умер их сын. Более того, они отказались помочь с похоронами. У матери Лин не было денег на покупку гроба, и поскольку ее свекор и свекровь отказали ей в помощи, она бережно завернула тело мужа в самую лучшую синюю ткань, какую только смогла найти. Это были похороны для беднейших из бедных. Лин, ее скорбящая мать, брат и сестры полагали, что хуже уже не могло быть. Однако они ошиблись. Перед отъездом, Свекор и свекровь объявили, что забирают с собой маленького брата Лин. Мать Лин и ее сестры отчаянно протестовали, но было бесполезно. Мальчика у них отобрали. В маленькой хижине остались три девочки и их мать, размышлявшие о том, сколько им осталось жить. «Лин, пожалуйста, встань на колени и помолись вместе со мной», попросила девочку ее мама. Лин неохотно присоединилась к матери, став на колени около кровати. Приближалась зима, и стоять на коленях было холодно. Лин не понравилась просьба матери, Она считала, что они и без того достаточно настрадались. Мать тихо плакала, стоя на коленях рядом с Лин. Поначалу Лин думала, что она плакала от горя, но потом девочка поняла, что ее мать изливала душу своему невидимому Богу. Самой Лин было нечего сказать. Она была готова поддержать мать и пострадать, стоя рядом с ней на коленях, но не более того. В конце концов Какой смысл в том, чтобы разговаривать с пустым местом? И даже если Бог действительно существовал, Лин не хотела общаться с Ним, особенно после того, что Он позволил им пережить. Первые несколько месяцев после смерти отца мать и сестры Лин как-то перебивались благодаря сердобольным соседям, но затем ситуация начала резко ухудшаться. В конце концов мать Лин объявила, что они переедут к ее родителям в провинцию Хинань. В китайском обществе женщинам с детства внушали мысль о том, что они всегда и во всем должны полагаться на мужчин. Поэтому считалось, что женщинам не пристало жить одним, и государство вообще отказывалось поддерживать их. Когда Лин приехала в дом бабушки и дедушки, она была поражена размерами их жилища. Они отнюдь не были богатыми людьми, но по сравнению с хижиной родителей Лин, их дом казался настоящим дворцом. Бабушка Лин провела девочек через узкую кухню в заднюю комнату. Это была грязная, неприглядная комнатушка, раньше служившая кладовкой. «Вы будете жить здесь», брезгливо сказала она. Лин оглядела тесную комнату и грустно усмехнулась. «Теперь...» Она чувствовала себя как дома. Жизнь Лин, ее сестер и матери, на новом месте отличала одна деталь. Постоянная борьба между матерью и бабушкой Лин. Конфликт возник из-за того, что мать Лин хотела обратиться на местную биржу труда, чтобы получить работу и устроить свой собственный дом. А бабушка Лин горела желанием, чтобы ее дочь снова вышла замуж. Однажды, когда Лин возвращалась из школы, еще не доходя до дверей дома, она услышала громкий спор. «Но, мама, я больше не хочу выходить замуж!» — кричала мама Лин. Ее голос прерывался от переполнявших ее эмоций. «Я не смогу никого полюбить так, как я любила Жуня. Ты ведь знаешь, что я планировала оставаться вдовой, когда согласилась переехать к вам» если бы ты только поговорила с людьми, которые могли бы дать мне работу и помочь получить собственное жилье. Я знаю, что в этом случае смогла бы прокормить себя и детей. Пожалуйста, мама, не делай этого». «Ты живешь здесь уже два года», — кричала в ответ бабушка Лин. «Я больше не собираюсь этого терпеть. Так не годится. Шутань — достойный человек и сможет обеспечить и тебя, и твоих детей». Кроме того, твой отец уже все устроил. Ты выходишь замуж на следующей неделе. Действительно, на следующей неделе у Лин появился отчим. Лин приводила в бешенство резкий и грубый голос ее отчима, и она скучала по тому мягкому тону, которым всегда разговаривал ее отец. Шутань обращался с Лин и ее сестрами, как с животными, и в душе девочка презирала его. «Одно дело быть бедной, и совсем другое — быть бедной и вынужденной жить с отчимом, который относится к тебе, как к служанке». Однако Лин терпела и помалкивала. Теперь, когда ее мать опять вышла замуж, Лин и ее сестрам снова разрешили работать, и после школы Лин трудилась в полях вместе с пастухами. Местные чиновники разработали систему очков, по которой определялась заработная плата, а также премии и социальные льготы работников. Хорошо и много трудившийся мужчина мог получить в день до 10 очков. Юная Лин получала 9. Лин также помогла сконструировать простую машину для изготовления соевого творога. Фу. В нее нужно было впрягать вала, который приводил в действие мельницу, дробившую соевые бобы при помощи двух больших жерновов. Шутаню очень понравилась эта идея, но он не мог позволить себе вала. поэтому мельницу в действие приводили Лин и ее сестры. В течение последующих четырех лет воловья работа была неотъемлемой частью их жизни. Благодаря постоянным физическим упражнениям подобного рода, Лин к пятнадцати годам стала сильной и здоровой девушкой. Она с нетерпением ждала того дня, когда обретет независимость. Ее неуважение к отчиму росло с каждым днем. Он получал большую прибыль от тафу, который делали Лин и ее сестра, но отказывался покупать вала, чтобы приводить в действие мельницу. А зачем ему это нужно? У него были приемные дочери, которых он и заставлял выполнять эту тяжелую работу. Мать Лин, проплакавшая несколько недель после своего замужества, теперь молилась гораздо реже. В деревне Жудай было всего несколько тайных христиан, и только одна Библия, которую мать Лин, будучи неграмотной, все равно не могла читать. У матери Лин осталась только одна молитва, и девочка иногда слышала ее в тиши ночи. Боже, пожалуйста, защити моих детей, и особенно Лин. Ее заставляют так много работать. Пожалуйста, пригляди за ними. Это все, о чем я прошу тебя. Лин не понимала, почему ее мать обращалась к Богу по поводу тяжелого труда, которым приходилось заниматься ей и ее сестрам, а не говорила непосредственно с тем, кто относился к ним как к рабам. Ясно что Бог нам не помощник, — горько думала Лин всякий раз, когда отчим поручал им выполнить более тяжелую работу. Вероятно, отчим подозревал, что враждебность Лин по отношению к нему растет с каждым днем, и поэтому однажды предложил ей поискать себе мужа. Отчим даже был готов помочь ей в этих поисках. «Так будет лучше для всех», — сказал он ей. Лин знала, что отчим просто хотел избавиться от неё, от лишнего рта. Лин разрывалась между своими собственными интересами и долгом перед семьей. Если она откажется выходить замуж, то опозорит всю семью и прежде всего мать. Алин не могла этого допустить. Если она выйдет замуж, то вполне возможно, что ее муж будет похож на ее отчима. У Лин оставался только один выход – убить себя. Ей казалось, что только смерть может спасти ее от рабства. Лина овладевали все более тягостные мысли. Мать Лин, видя, что ее дочь постепенно впадает в тяжелую депрессию, боялась за ее жизнь и здоровье. — Лин, ты прирожденный лидер, — говорила она дочери, пытаясь поднять ее дух. — Ясно, что по божьему замыслу тебе предназначено совершить нечто особенное. Лин отказывалась слушать слова своей матери о невидимом Боге. Все эти разговоры казались Лин пустыми и тщетными. Суеверие матери и тяжелый труд, которым Лин занималась по настоянию отчима, лишь усиливали ее чувство безнадежности. Зная, как глубока депрессия ее дочери, мать Лин решила не выпускать ее из виду, поскольку боялась, что девушка покончит с собой. Однажды ей наконец-то удалось привести свою отчаявшуюся дочь на молитвенное собрание в маленькой домашней церкви, которая была организована в их деревне. Лин согласилась с тем, что это было лучше, чем молоть сою для Тофу, к тому же она нашла собрание занимательным и даже как-то развлекалась. На нем было только четыре человека – Лин, ее мать и еще двое других людей. Слушая, как трое верующих поют гимн, Лин размышляла о вере своей матери. «Как она может так слепо верить в Бога, которого невозможно увидеть?» поражалась Лин. Несмотря на свой скептицизм, Лин не могла не заметить, что лицо ее матери озарилось светом, когда та запела гимн. Казалось, она пела для невидимых ангелов. Спустя несколько дней Лин услышала, как мать вновь молится о ней. Но на этот раз слова молитвы не могли не привлечь внимание девушки. О боже, тихо молилась мать, пожалуйста, защити моих детей и особенно Лин. Ты знаешь, какая у нее сильная воля и какой упрямой она может быть. Пожалуйста, преврати ее свои воли в нечто, что могло бы послужить во славу тебе. Эта часть молитвы матери, Уже была знакома Лин, и, услышав ее снова, девушка не могла не улыбнуться. Однако следующие слова матери повергли Лин в шок. «Я слышала историю об Аврааме, который был готов принести своего сына Исаака тебе в жертву», — продолжила мать. «Теперь я тоже хочу предложить тебе одного из своих детей. Я хочу предложить тебе Лин». Лин содрогнулась. «Принести в жертву меня? Не сошла ли моя мать с ума?» Молитва матери не выходила у Лин из головы несколько дней. Наконец, услышав однажды утром, как мать опять молится той же самой молитвой, Лин ворвалась к ней в комнату. «Ты опять жертвуешь меня своему Богу, мама? Ты хочешь, чтобы он убил меня тяжелой работой или просто поразил молнией? И где этот Господь Иисус?» о котором ты все время говоришь. Заставь его встать передо мной, чтобы я могла прикоснуться к нему, и я поверю в него. И какие люди попадают на небеса? Несчастные старухи вроде тебя? И как же ты попадешь туда? Ты что, думаешь, что сможешь залезть на дерево или подняться по лестнице и попасть на небеса? Потому как мать изменилась в лице, Лин поняла, что причинила ей боль. Девушка не хотела так сильно обижать мать, но она просто не могла больше терпеть. Неожиданно Лина осознала, что говорит с матерью резким, повелительным тоном. Точно таким же тоном она разговаривала со своими сестрами. Она умела убеждать и настаивать на своем, и таким образом добилась положения лидера среди сестер. Сёстры обычно подчинялись требованиям Лин, Они знали, что если не будут подчиняться ей, она создаст им проблемы. Теперь Лин услышала, как тем же самым грубым голосом она отчитывает мать, и ей стало стыдно за то, что она причиняет матери боль. Но остановиться Лин не могла. Она была не в силах больше слушать молитвы матери, адресованные какому-то несуществующему Богу. Время шло, и Лин продолжала много и тяжело работать. Какое-то время ей удавалось отговариваться от предложения отчима выйти замуж, и в конце концов он сдался и стал как раньше игнорировать Лин. Девушка чувствовала, что отчим переменился под влиянием ее матери. Она испытывала облегчение, но вместе с тем чувствовала себя виноватой за то, что так набросилась на мать. Надеясь сгладить впечатление от этой неприятной сцены, она по-прежнему сопровождала маму на еженедельные собрания в церкви. Вскоре наступила весна, и Лин отказалась от мыслей о самоубийстве. Однажды, когда она работала на мельнице для изготовления тафу, к ней прибежала мать, радостно восклицая. «Лин, он приехал!» «Кто приехал?» – спросила Лин. — Тот проповедник, о котором мы так много слышали, — ответила мать. — Разве ты не помнишь, как я говорила тебе о нем? Сегодня он будет у нас проповедовать, и я обещала, что мы придем. Иди умывайся, скорее! Прежде чем Лин успела возразить матери, та умчалась. — Отлично, — подумала Лин, — еще один самозванный пророк. Однако Лин все-таки пошла в тот вечер в церковь. Ей хотелось сделать приятное матери. Пожилой проповедник был красноречив и убедителен, и он не столько проповедовал, сколько просто рассказывал об Адаме и Еве. Он объяснил, как грех вошел в мир и уверил своих слушателей в том, что Бог так сильно возлюбил их, что послал Сына Своего Единородного умереть на кресте, чтобы их грехи могли быть прощены. Лин чувствовала, что по мере того, как слова этого человека проникали ей в душу, ее сердце смягчилось. Раньше она не знала, что может существовать такая любовь. Да, Лин уже слышала эту историю, но для нее это были пустые слова до того момента. Позже, вечером того же дня, Лин навестила свою тетю. У нее в доме висела картина, на которой было изображено распятие Христа. Неожиданно девушка почувствовала, что пока она смотрит на картину, в ее душе происходят какие-то удивительные перемены. Вспоминая слова проповедника, Лин подошла к картине и протянула руку, чтобы дотронуться до неё. «Если Иисус умер ради меня, что я сделала ради Него?» — спрашивала она себя, и раскаяние охватило ее. Лин упала на пол и разрыдалась, взывая к невидимому богу, которого она раньше так категорично отвергала. Вскоре она почувствовала, как ей на плечо легла рука матери. — О, мама, мне так жаль! — всхлипнула Лин. — Я сожалею обо всех плохих словах, которые говорила о твоем боге, и о том, что я смеялась над тобой и не верила в то, о чем ты мне рассказывала. Я ужасный человек. Разве Бог может простить меня?» Глаза матери наполнились слезами радости, и она обняла свою дочь, а теперь еще и сестру во Христе. «Лин, моя дорогая, твой грех уже прощен», — сказала мать. «Божья благодать излилась на тебя сегодня, и теперь ты навсегда...» стала его чадом. Ничто не может сделать меня более счастливой. Я уже давно верю в то, что тебе предназначено совершить нечто особенное». Со дня, когда умер ее отец, Лин ни разу не плакала так, как в тот вечер. В следующем году Лин продолжила ходить вместе с матерью на еженедельные занятия по изучению Библии но уже не как сторонний наблюдатель, а как полноценный член общины. Она освободилась от депрессии, и теперь в ее сердце жила радость. Лин была уверена, что ее неприятности остались позади. А потом Лин увидела сон. Узкая прямая тропинка разделяла поле пшеницы на две половины. На левой половине поля колоски пшеницы были слабыми и незрелыми, и ветер легко сгибал их. Однако на правой половине поля пшеница уже вызрела, и некоторые колосья даже ломались под тяжестью золотых зерен. Лин смотрела на поле, пока оно не исчезло вдали. Она не понимала, как на одном поле мог созреть такой странный урожай. Какими же должны были быть тогда погода и почва, чтобы это стало возможным. Следующим утром Лин рассказала этот сон матери. К удивлению Лин, маме приснился похожий сон, но она увидела не только тяжёлый спелый колос пшеницы, но и маленький бобовый росток, пробивавшийся посреди поля, и слышала, как кто-то повелел ей поливать этот нежный росток, чтобы он не засох. Не Лин, не её мать, не знали, что означали эти сны. Но они были уверены, что эти сны им приснились не просто так. Ответы на свои вопросы Лина и ее мама получили на следующей неделе на молитвенном собрании, где читали отрывок из главы 10 Евангелия от Луки. «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал, «Делайте ли на жатву свою? Идите, и посылаю вас, как агнцев среди волков». Пытаясь определить, правильно ли она поняла значение своего сна, Лин одновременно испытывала и страх, и возбуждение по поводу того, что Бог приготовил для нее. Лин также интересовала, какое отношение к ней имела вторая часть этого отрывка из Библии. «Но как я могу быть проповедником?» – спрашивала Лин свою мать, когда они обсуждали эти стихи. «Я слишком молода и почти ничего не знаю о жизни. У меня даже нет Библии». Мать лишь смотрела на Лин и улыбалась. Она точно знала, что означали их сны. Ее дочь понесет свет благой вести погибающим душам в Китае. В этом мать Лин была совершенно уверена. после того, как Лин исполнилось 17 лет, она, взяв с собой совсем немного денег и еды, без Библии и без заранее составленного маршрута, в одиночку отправилась проповедовать благую весть. Лин хотела подождать еще немного и приобрести побольше знаний, но ее мать настаивала, «Тебе не нужно знать много, просто говори людям об Иисусе, рассказывай им о том, что знаешь». «Если это будет от Бога, Он благословит твое служение». Лин просто ходила по деревням и рассказывала людям о своей вере. Если в деревне, куда она приходила, была Библия, Лин заучивала новые стихи для своего следующего выступления. Она также учила гимны. Раньше Лин не осознавала, как хорошо она могла петь. Теперь же она видела, что людям нравился ее голос, и что, послушав ее пение, они оставались, поскольку хотели узнать то, что юная благовестница собиралась рассказать им. Того простого факта, что Лин была молодой женщиной, путешествующей по Китаю в одиночке, было достаточно, чтобы привлечь внимание большинства людей. Бог благословил служение Лин. Чем больше она путешествовала и проповедовала, тем большую аудиторию собирала. С изумлением Лин наблюдала, как грубкие семи человек в первых деревнях, куда она приходила, в следующих селениях превращались в собрания из семидесяти человек. Писание было право, урожай созрел. Люди изголодались по духовной пище, благой вести, и Бог захотел сделать Лин одним из своих вестников. Понимание этого ошеломляло Лин, и она молилась о том, чтобы ей хватило сил оправдать Божье доверие. Более всего, ей хотелось подавать личный пример. Она хотела проповедовать о том, что сама познала и испытала. Лин также мечтала о Библии и просила Бога, чтобы Он дал ей эту книгу. «Как могу я быть проповедником Божьего Слова, не имея Библии?» – вопрошала она его. Особое впечатление Лин и ее усердие в служении Господу – производили на молодых людей. Некоторые из них захотели сопровождать ее, и молодая благовестница с радостью приняла их предложение. Число слушателей Лин все увеличивалось, и ее желание благовествовать росло, и девушка осознала, что не может больше обходиться без Библии. Лин мечтала о собственной Библии, чтобы изучать ее и помогать другим верующим лучше понимать Божие Слово. Когда Лин узнала, что у одной женщины, жившей неподалеку, были Библии, она бросилась туда со всех ног. Выяснилось, что у женщины было несколько Библий, которые вынесла на берег моря после того, как членов христианской миссии, пытавшихся нелегально под покровом ночи ввести Библии в Китай, заставили выбросить их за борт. Верующие, жившие на берегу, собрали эти Библии, и одна женщина – аккуратно высушила их на солнце. Когда Лин попросила у женщины одну из Библий, объяснив, как Бог призвал ее проповедовать Евангелие, та забеспокоилась. «Нет, нет, нет», — ответила она, — «эти Библии очень ценны Знаешь ли ты, как трудно достать Библию, и откуда мне знать, верующая ты или нет?» Лин продолжала умолять женщину, но та была непреклонна. Она не хотела расставаться ни с одной Библией. Лин выглядела такой растерянной, что женщина сжалилась и сказала девушке, что если та сможет по памяти без единой ошибки прочесть «Отче наш», то она, может быть, передумает. Лин ушла от женщины, лелея надежду. Она вернулась в деревню, где, как она знала, у одного пожилого верующего была Библия. Этот брат во Христе относился к своей Библии с великим почтением. И когда Лин увидела эту книгу, она поняла, почему. Эта Библия была рукописной. Пальцы же этого пожилого христианина были искривлены после нескольких тысяч часов, потраченных на скрупулезное переписывание каждого стиха Библии, буква за буквой. Когда Лина изложила старику свою просьбу, он бережно положил перед ней Библию и позволил ей переписать «Отче наш» чтобы она смогла заучить молитву наизусть. Лин была поражена аккуратным почерком старика и подумала о том, сколько же лет ему пришлось потратить на то, чтобы переписать несколько тысяч стихов. Ей еще предстояло увидеть множество таких Библий на своем пути. Усердие таких верующих помогло Лине еще выше оценить Божье Слово, и она дала себе обещание выучить наизусть как можно больше стихов из Библии. Она также поклялась распространять Библию для верующих по всему Китаю. Конечно, если на это будет воля Божья. Возвращаясь в дом женщины, которая хранила Библии, Лин начала сомневаться, правильно ли она запомнила «Отче наш». А что, если старик сделал ошибку, когда переписывал молитву, или она ошиблась, копируя текст? Лин не было нужды волноваться. Она прошла тест, прочитав «Отче наш» без единой ошибки. Несмотря на это, женщина попросила Лин помолиться вслух, чтобы убедиться в ее искренности. Затем она стала расспрашивать Лин о ее служении и о том, как та уверовала в Христа. Наконец, когда допрос закончился, женщина встала на колени рядом с Лин, обняла Библию и передала ее девушке. Она извинилась за свою дотошность и объяснила свое поведение. Собрав эти Библии на берегу, наши братья во Христе начали распространять их в Китае. Это было очень опасно, и некоторые из них поплатились за это жизнью. Помня об их жертве, я еще больше дорожу этими книгами. Лин покинула дом женщины со своей Библией. Часть книги все еще была сырой потому что женщина не успела просушить все страницы. Лин осторожно открыла десятую главу Евангелия от Луки и со слезами на глазах прочитала знакомые строки. «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Лин полностью поняла первую часть этого библейского отрывка. Она одна отправилась в путь, как Божий делатель, и жатвы действительно было много. Теперь, думая о том, как может исполниться вторая часть этого отрывка, Лин молила Бога, чтобы Он дал ей сил. Плакат выглядел весьма зловеще. «Разыскиваются за преступления, совершенные против государства», — гласил заголовок. «Любой, кто видел кого-либо из перечисленных ниже людей, должен немедленно сообщить об этом в ближайший полицейский участок. Вознаграждение гарантируется». Лин вся дрожала, пока ее глаза пробегали строчку за строчкой, а губы двигались, читая знакомые имена. Многие из этих людей были ее друзьями и соратниками, а потом в этом списке она прочитала свое имя. Лин не была удивлена, но это открытие отрезвило ее. Дела шли достаточно гладко уже в течение долгого времени, и Лин успешно благовествовала. Помня, как пожилой проповедник изменил ее жизнь, когда пришел в ее деревню и прочитал проповедь об Адаме и Еве, О грехе и о великой жертве Иисуса Христа, Лин поступала так же. Вскоре она поняла, что одним из самых эффективных способов благовестия было простое чтение вслух отрывков из Писания. Многие китайцы знали, как трудно было достать Библию, поэтому они с интересом слушали, когда Лин читала им Писание и на лету схватывали суть стихов. Удивительно, Но проблемы сначала возникли в семье Лин. Пока она ходила по деревням, новости о ее обращении в христианство и проповеднической деятельности быстро распространились, и родственники обвинили Лин в том, что она опозорила семью. Она уже взрослая, судачили они между собой. Ей нужно искать мужа, а не ходить по деревням, подобно лунатику. Лин подумывала о возвращении домой, но по другой причине и ее отчим был взбешен тем, что его бизнес по изготовлению тафу остановился. Поначалу он считал, что Лин вернется домой, как только проголодается, но прошло несколько месяцев, и он понял, что Лин ушла навсегда. Конечно, она иногда заходила домой, но только на короткое время. Шутань не собирался нанимать помощника или покупать Вала, поэтому он заставил работать на мельнице для изготовления тафу мать Лин. Когда лину узнала о бессердечии отчима, она вернулась домой и сказала матери, «Это слишком тяжело для тебя. Я остаюсь дома». «Нет, это невозможно», — ответила мать. «Ты должна обещать мне, что останешься верна призыву Бога. Я справлюсь. Это небольшая цена за то, что ты проповедуешь Евангелие». Ты понимаешь, ты должна продолжать вносить вклад в дело Христова. Лин поступила так, как сказала ей мать, но вскоре у нее появились другие проблемы. В некоторых деревнях полиция стала препятствовать проведению несанкционированных собраний и осуществлению религиозной деятельности. Многие верующие теперь боялись позволять Лин останавливаться в их деревнях. В некоторых селениях ей даже отказывали в еде и крови. Лин в основном путешествовала пешком и теперь направлялась в сторону глухих деревень. Она могла бы проехать большую часть пути на автобусе за ничтожную сумму, но и таких денег у нее не было. К счастью, когда друзья Лин услышали о ее трудностях, они купили ей обувь, чтобы ей легче было идти. Лин с радостью приняла этот подарок. Несмотря на все возрастающее давление, результаты служения вдохновляли девушку. Послушать Лин приходили уже сотни людей, но ее голос по-прежнему оставался сильным, и она легко благовествовала толпе, собиравшейся на открытом воздухе. Во многих деревнях появились домашние церкви, и они привлекли внимание властей. Поначалу христиане отрицали – что отвергли поддерживаемую властями официальную церковь, так называемый комитет трех патриотических движений протестантских церквей Китая. Но даже если христиане хотели присоединиться к этой церкви, они не могли этого сделать, поскольку очень часто в радиусе нескольких сотен миль от их деревни не было ни одной ее общины. Вскоре полиция начала преследовать христиан. В ответ, Они начали проводить собрания в уединенных местах за пределами деревень и стали петь и проповедовать намного тише. Лин пришлось стать осторожной при выборе попутчиков и собеседников. Кроме того, теперь она не задерживалась надолго в одной и той же местности. А Лин стала известна многим иностранным миссионерам, и они часто просили о встрече с ней. Лин знала, что такие встречи были для нее особенно опасны. Но ей очень хотелось повидать братьев и сестер во Христе, приехавших из-за границы, и рассказать им о том, какие чудесные вещи Бог творит в Китае. Миссионеры привозили с собой Библии, и Лин с радостью распространяла их среди недавно образовавшихся домашних церквей. Библии по-прежнему оставались дефицитными, куда бы Лин ни отправлялась, и часто она могла выделить только одну книгу на всю Общину. Люди продолжали переписывать Писание от руки. К зиме С 1983 года гонения на христиан усилились, аресты стали проводиться чаще. Лин теперь была в бегах, зная, что ее и многих ее соратников разыскивала полиция. Побывать дома и повидать мать она уже не могла, поскольку было ясно, что там ее поджидала полиция. Когда Лин пришла в одну деревню, то для того, чтобы без опаски прочитать проповедь, она вывела жители деревни далеко в поле. Шел проливной дождь, и ни у кого из слушателей не было даже зонтика. Однако никто не ушел. Проповедь Лин произвела на них сильное впечатление, и они с жадностью впитывали слова девушки. Когда Лин стала читать вместе со своими слушателями молитву покаяния, они все опустились на колени, несмотря на огромные лужи. К колени Лин полностью погрузились в толстый слой грязи, впрочем, как и колени всех остальных. В тот день более сотни человек признали Христа спасителем, и Лин радовалась вместе с ними. Но в то же время она с опаской смотрела в будущее, хотя знала, что огонь преследований и гонений лишь заставляет ветер Святого Духа дуть сильнее. Она вновь пообещала себе, что останется послушной Божьей воле, несмотря ни на что. В 20 милях от этого места, в деревне Дедуань, Лин встретила других проповедников, которые тоже ходили по деревням и проповедовали Евангелие. Эти люди, как и Лин, старались по возможности избегать столкновения с властями. Одного из них все звали Дядя Цан, и выяснилось, что этот человек вместе с другими проповедниками полностью разделял взгляды Лин, и так же, как она, страстно желал проповедовать Евангелие. Эти люди служили Господу уже много лет. Дядя Цан был самым старшим из них, и он уже провел пять лет в трудовых лагерях за свою деятельность. Лин присоединилась к этим проповедникам, и они все вместе дали обет, что будут проповедовать о Христе до тех пор, пока не будут образованы домашние церкви, их не возглавят местные христиане. Они также договорились между собой, что те из них, кто еще не состоял в браке, как, например, Лин, не будут связывать себя семейными узами до тех пор, пока работа этих церквей полностью не наладится. Самой большой трудностью, с которой приходилось бороться этим проповедникам, было не преследование властей, а огромная нужда в Библиях. Проповедники назначили Лин ответственной за получение Библии, поскольку у нее уже были установлены связи с иностранными миссионерами, нелегально возившими Библии в Китай. Когда Лин не была занята проповедью Евангелия в деревнях, она и дядя Цан искали людей, которые могли бы помочь им достать Библии. Распространяя благую весть и раздавая Библии, Лин каждый день преодолевала более 30 миль, главным образом на велосипеде. Эти поездки становились все опаснее. Лин знала, что полиция следит за ней. Она полагала, что ее арест – лишь вопрос времени. Готовясь к нему, Лин стала уделять особое внимание чтению в поместных церквях тех отрывков из Библии, в которых говорилось о преследованиях верующих. Лин хотела, чтобы верующие были готовы к трудностям, и если ей было суждено перенести гонение, она намеревалась с честью выдержать это испытание. Работать становилось все труднее. Очень часто Лин приходилось не есть целыми днями. Тем не менее, она подверглась критике со стороны некоторых членов церкви. «Ей всего лишь 20 лет, она женщина и одинока», — говорили они. «Какое она имеет право заниматься таким делом?» Подобные комментарии были частично обусловлены культурными традициями Китая, а частично обыкновенной завистью людей. В любом случае, Лин было неприятно выслушивать подобные замечания. В 80-х годах Лин и ее соратникам, продолжавшим путешествовать по Китаю и проповедовать Евангелие, приходилось все чаще слышать о том, что власти преследуют христиан, арестовывают их и даже подвергают пыткам. Власти Китая были обеспокоены быстрым ростом домашних церквей, в то время как официальная церковь теряла своих членов. Лин и другим проповедникам было ясно, что верующие жаждали новых излияний Святого Духа, И именно это привело к бурному росту домашних церквей. В ответ власти начали широкую кампанию по подавлению движения домашних церквей. Преследования усилились, когда полицию наделили правом поступать с христианами и особенно с руководителями домашних церквей по своему усмотрению. Для верующих это означало заключение в тюрьму без всякого суда. К началу 90-х годов Лин была известна тысячам верующих, как мудрый и сострадательный лидер. Каким-то образом ей удавалось избегать ареста, по крайней мере, пока. К апрелю 1994 года Лин была полностью истощена физически. «Ты должна немного отдохнуть», — убеждал ее дядя Цан, «и, может быть, наступил назначенный Богом час для твоего замужества». Но Лин отказывалась его слушать. «Вы ведь знаете, что я дала слово другим проповедникам. Мы взяли на себя обязательство не отдыхать и не вступать в брак, пока церковь не утвердится на надежном основании». «Верующим нужны лидеры, чтобы с честью переносить суровые гонения, организованные на христиан. Кроме того, в Гуанчжоу только что прибыла новая партия Библии. Я возьму с собой Тэй и Жаня, чтобы забрать Библии. Мы вернемся через несколько дней». Старый Цан не особенно обрадовался, услышав такой ответ, но спорить с Лин не стал. Она могла быть очень упрямой, но именно из-за этого упрямства Цан когда-то принял ее в свою группу. Он знал, что благодаря ее настойчивости и преданности Христову делу были основаны многие домашние церкви. Кроме того, дядя Цан и его жена полюбили Лин как родную дочь. Цан знал, с чем приходилось бороться Лин. Знал о том, что ей завидовали некоторые члены церкви и о том, что ей приходилось мириться с нападками тех, кто недоумевал, почему она до сих пор не вышла замуж. Глядя девушке вслед, дядя Цан подумал обо всех проблемах, стоявших перед ней, и шепотом помолился за нее. Вечер еще только начинался, когда Лин и ее помощники, забрав свою часть Библии, зашли к друзьям по пути домой. Они хорошо провели время и отдохнули с дороги. Было уже поздно когда Лин, извинившись, сказала, что ей нужно сделать один телефонный звонок, прежде чем лечь спать. Выйдя из квартиры, Лин услышала, как кто-то позвал ее по имени. Этот человек быстро направился к ней, и когда он оказался в свете уличного фонаря, Лин увидела, что это был офицер полиции. Повинуясь инстинкту, Лин хотела бежать, но, повернувшись, наткнулась на другого офицера. «Ну что же», – подумала Лин, – «вот, наконец, они и поймали меня». Лин ждала этого с тех пор, когда впервые прочитала свое имя в списке разыскиваемых полицией людей. Однако она твердо верила, что ее не поймут, пока Бог не позволит этому случиться согласно своему замыслу. И теперь эта мысль служила ей утешением. «Ты должна пройти с нами», – сказал один из офицеров, – после того, как они предъявили Лин свои полицейские значки. Было очевидно, что они поджидали Лин, И хотя Лин хорошо представляла себе, что ждет ее впереди, она испытала облегчение, предположив, что полиция арестует только ее одну, не тронет других верующих и не станет обыскивать крохотную квартирку. Однако вместо того, чтобы отвезти Лин к ожидавшей их машине, полицейские повели ее по направлению к квартире. «Куда вы меня ведете?» – спросила Лин. «В дом», – ответил первый офицер спокойным голосом, от которого у Лин поползли мурашки по спине. Как и Лин, он был высокого роста. Пока офицеры вели Лин обратно в дом, она успела о многом передумать. «Ты и они женаты. Конечно, полицейские не отправят их в тюрьму. Сколько Библии они смогут найти? Уничтожила ли я записку с адресом пастора?» после того, как мы забрали у него Библии. Войдя в квартиру первой, Лин быстро прошептала Те и Жаню. «Скажите, что я вас наняла и что вы ничего не знаете. Я возьму на себя ответственность за все». Полиция быстро отделила Лина от остальных верующих. Ее усадили на стул и на столе перед ней развернули бумагу, похожую на официальный документ. Лин увидела, что в первом абзаце было написано ее имя. «Подпишись здесь», — приказал высокий полицейский. Он сунул ей авторучку, и Лин быстро пробежала глазами документ. Это был ордер на обыск, в котором полиции давалось право обыскать помещение и забрать все улики. Лин подписала бумагу и неожиданно почувствовала, как на нее навалилась усталость. Она знала, что предстоящая ночь будет очень долгой. Полиция начала тщательный обыск квартиры. Лин наблюдала за тем, как офицеры переворошили все ее вещи, а затем они нашли коробку с библиями. Лин увезли в тюрьму номер 91 в одну из четырех самых известных тюрем в Китае. Офицерам, допрашивавшим ее, было нужно только одно – имена. «Кто финансирует ваши путешествия? Кто еще работает вместе с вами? Кто дал вам эти Библии?» Зная, что будет, если она назовет хотя бы одно имя, Лин отказывалась отвечать. Допросы продолжались без перерыва в течение следующих двух месяцев. Кроме того, что Лин постоянно допрашивали, ее еще заставляли работать наравне с другими заключенными. В то время в тюрьме изготавливали зажигалки, и контроль за качеством их производства был очень строгим, потому что эти зажигалки предназначались для экспорта в западные страны. Лин заболела, у нее была очень высокая температура, но если она не выполняла дневную норму, ее избивали. В июле Лин перевели в новую тюрьму. Полиции в городе, где она постоянно проживала, стало известно о ее аресте, и Лин выдали местным властям. Почти 10 лет они мечтали о том, чтобы увидеть Лин за решеткой, и теперь были просто счастливы. К тому же у них был гораздо более богатый опыт в проведении допросов. Как сказал Лин, один из местных офицеров, «Мы знаем, как развязывать людям языки». Лин уже была ослаблена горячкой и рабским трудом в тюрьме, и допросы на новом месте стали для нее сущим кошмаром. Ее губы были холодны, как лед, и она чувствовала, что близка к обмороку. Лин подвергали допросам с пристрастием, но она не выдавала имен своих соратников. Тактика местных полицейских на допросах отличалась от тактики следователей в тюрьме номер девяносто один, но их интересовала та же самая информация – имена. «С кем ты работаешь?» – спрашивали ее снова и снова. «С кем у тебя есть связи за рубежом? Расскажи о ваших нелегальных собраниях. Кто снабжает тебя книгами и Библиями?» Вопросы ставились умело, чтобы сбить Лин с толку, но она держалась и не выдавала имен своих друзей, хотя часто искушение было очень сильным. Иногда следователи Показывали Лин фотографии, на которых она была запечатлена вместе со своими помощниками и соратниками. «Если они уже знают, с кем я работала, зачем они хотят, чтобы я назвала их имена?» – удивлялась Лин. «Каким последствиям это может привести?» В один черный для Лин день в камеру для допросов вошли десять мужчин. Один из них держал в руках небольшую струбцину скобу с прижимным винтом для закрепления обрабатываемых деталей. Двое охранников бросили Лин на пол лицом вниз. Одну руку Лин они завели ей за спину, а другую подняли вверх. Таким образом, обе ее руки оказались за спиной, и их разделяло несколько дюймов. Затем один из охранников наступил ногой на спину Лин, стянул ее руки вместе и быстро зажал большие пальцы ее рук в струбцину. Лин услышала, как затрещали ее кости, когда ее плечевые суставы оказались в таком неестественном положении. Затем охранники отпустили ее руки, и по ее телу прокатилась волна огненной боли. Эта пытка была настолько жестокой, что власти запрещали применять ее к женщинам. Лин стонала, думая о горькой иронии судьбы. Многие разубеждали ее нести служение, потому что она была женщиной, выполнявшей, по общепринятому мнению, мужскую работу. Теперь ее пытали так, как пытали мужчин. Лин знала, что ее ждет. Она подумала, что у нее есть выбор – умереть или предать собратьев. Лин решила, что смерть будет менее болезненной. «Встать!» – сказал офицер, – и ударил ее по ногам. Лин попыталась подняться, но сильный удар палкой по спине бросил ее обратно на пол. Боль пронзила тело, как молния. Лин не могла ни дышать, ни шевелиться. Ее запястья покрылись потом, а руки, соединенные за спиной, свела судорога. «Пожалуйста, я не могу!» Голос Лин дрожал. Она изо всех сил пыталась остаться в сознании, Капли холодного пота текли по ее лбу и жгли ей глаза, и она в отчаянии воззвала к Богу. Лин подумала, что, может быть, нечто подобное испытывал Иисус, когда молился в Гефсиманском саду, зная, что ему предстоит пострадать и умереть. Может быть, и она сейчас умрет. В таком положении Лин допрашивали три часа. Она сильно мучилась и в конце концов потеряла сознание от боли. Очнувшись, Лин обнаружила, что лежит лицом вниз на полу своей грязной камеры. Она слышала голоса, звучавшие поблизости, и в конце концов кто-то вошел в камеру и положил ее на деревянную кровать. Боль была такой нестерпимой, что Лин не могла пошевелиться. Она даже не могла подняться, чтобы поесть или сходить в туалет. В течение 15 дней она не вставала с кровати, а ее мучители решали, что с ней делать дальше. Постепенно здоровье Лин восстановилось после ужасной пытки, и она смогла прожить в кошмарных условиях тюрьмы еще долгих пять месяцев. Затем, поскольку у властей не было никаких реальных доказательств и ее вины, и им не удалось заставить ее назвать имена других верующих, ее отпустили, хоть и с большой неохотой. Холодным ветреным днем в январе 1995 года Лин постучалась в дверь дома одного из своих друзей. «Лин!» — воскликнула ее подруга Рут, увидев худую, как тень девушку на пороге своего дома. Она впустила Лин в дом, обняла ее и забросала вопросами. «Лин, мы все так волновались за тебя. Почему ты не связалась с нами? Ты так худа. С тобой все в порядке. Полиция нам ничего не сообщала о тебе. Как тебе удалось выжить? Как ты выбралась из тюрьмы?» Слухи об освобождении Лин быстро разнеслись среди ее друзей, и немедленно состоялось импровизированное празднование этого события. Лин была изнурена, но, пообщавшись с братьями и сестрами во Христе, воспрянула духом. Когда они собрались вместе, чтобы помолиться и поблагодарить Бога, Лин сказала, «Спасибо вам за горячие молитвы, которые вы возносили за меня в течение последних месяцев. Я знаю, что не выстояло бы без Божьей помощи и вашей молитвенной поддержки. Поверьте, много раз я думала, что мои силы на исходе». Но Бог был верен и всегда напоминал мне о своей любви в такие моменты. По-моему, страдание это школа. Если вы успешно окончите эту школу, значит, вы выполните свою задачу. Но если вы потерпите неудачу, с вами будет покончено. Для меня тюрьма была школой. Находясь в ней, я жила надеждой на Бога и, уповая на Него одного, приблизилась к Нему. «Я всегда учила вас быть сильными и готовыми к испытаниям, служа Господу. Теперь, с еще большей уверенностью, я могу сказать вам, что Иисус всегда с вами, несмотря ни на что». До ареста Лин изучала жизнь Павла и других новозаветных апостолов, которым пришлось пострадать за Христа. Теперь она шутила с друзьями, что когда попадет на небеса, то сначала поздоровается с Иисусом, а затем пожмет руку Павлу и спросит его, когда ты жил на земле, была ли твоя жизнь такой же тяжелой, как моя. Лин еще не было 30 лет, но из-за физических мук, которые ей пришлось вытерпеть, ее здоровье было навсегда подорвано. Однако, желая показать хороший пример, она сразу возобновила сотрудничество с домашними церквями, давая уроки по изучению Библии и встречаясь с зарубежными миссионерами, чтобы координировать их действия и обеспечивать непрекращающиеся поставки Библии в Китай. Из-за жестоких преследований властей в 80-е годы верующие рассеялись по всему Китаю. Сеть домашних церквей насчитывала уже несколько миллионов человек. Осознавая растущую нужду в слове, Лин старалась устроить дело так, чтобы в каждой церкви было по крайней мере, одна Библия. Однажды вечером, в сентябре 1996 года, Лин попрощалась с возвращавшейся на родину супружеской парой миссионеров из Европы и вернулась к себе в дом, где ее ждали друзья. Неожиданно в 10 часов раздался стук в дверь. Мужской голос сказал «Здравствуйте, мы только хотим проверить ваш вид на жительство». Лин взглянула на своих друзей, Цана и Тэ, и покачала головой. Она знала, что это могла быть только полиция. Лин открыла дверь, и пять офицеров ворвались в квартиру. «Вы арестованы», — объявил один из них, пока другие застегивали наручники на запястьях Лин и ее друзей. Лин в смятении наблюдала, как полиция снова рылась в ее вещах. «Эта ночь...» тоже должна была стать очень долгой. Когда Лин доставили в полицейский участок, ее отвели к комиссару, который вел ее дело во время предыдущего ареста. «Это госпожа Лин», – представил ее младший Чин. «Да, я знаю», – перебил его комиссар, самодовольно улыбнувшись. «Мы старые друзья. Что же, Лин?» «Думаю, что на этот раз ты не скоро отсюда выберешься. Досье на тебя и твою группу сильно распухло. И сегодня вечером мы взяли еще двух руководителей церкви. В общем, сегодня мы хорошо поработали». Он мотнул головой, показывая, чтобы Лин увели. «Поместите ее в камеру в двенадцатом блоке». И бросил он через плечо уже в дверях. «Я иду домой». После первой недели, проведенной в тюрьме, Тревога Лин усилилась. Почему офицер выглядел таким спокойным? Почему полицейские не допрашивали её, Как они узнали о ее друзьях, которых тоже арестовали? Когда Лин осознала, как много было известно полиции о ее деятельности, волны паники стали накатывать на нее одна за другой. Лин казалось, что полиция наконец-то поняла, насколько сильно было ее личное влияние. Вероятно, власти следили за ней с того самого момента, когда она вышла из тюрьмы, и поэтому без сомнения знали, как часто она встречалась с зарубежными миссионерами. И, конечно же, они знали обо всех людях, которые посещали ее провинцию и искали с ней встречи по вопросам движения домашних церквей. «Ну что же», — подумала Лин, — «все это очень логично. Количество членов церкви росло очень быстро» так что полиция рано или поздно должна была узнать обо всех деталях ее деятельности. Лин мысленно приготовилась к жизни в тюрьме, содроганием думая о том, что слова Иисуса «Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков», снова стали для нее реальностью. Следующие четыре месяца были мучительными для Лин. «Пожалуйста», — молила она иногда своих тюремщиков, «если вы хотите убить меня», «Убейте! Если вы хотите судить меня, судите! Если хотите отпустить меня, просто отпустите! Но не держите меня здесь без причины и объяснений, как вы это делали в прошлый раз!» Со стороны Лин было дерзостью говорить такие вещи, но на ее просьбы почти никто не обращал внимания, лишь иногда охранники плевали в нее и насмехались над ней. Иногда Лин казалось, что она сходит с ума». Целыми днями она была вынуждена сидеть на деревянной скамье, которая служила ей кроватью. Маленькая камера, которая изначально предназначалась только для временного содержания заключенных, из-за протечек воды постоянно была сырой. Иногда в камеру набивалось до 20 женщин, и большую часть времени они проводили, собирая воду с пола. Соседки Лин постоянно сменяли друг друга. Одних переводили в другие тюрьмы, других – освобождали, но саму Лин тюремные власти просто игнорировали, и она почти никогда не покидала маленькую тесную камеру. Днем Лин не позволялась ни лежать, ни прислоняться к стене. Она должна была или стоять, или сидеть прямо на своей деревянной скамье. Тучи мух и комаров превращали камеру в еще более отвратительное место. Наконец, однажды у двери камеры Лин появился офицер полиции с какой-то бумагой в руке. «Подпиши это!» – приказал он ей. Лин протянула руку сквозь решетку, чтобы взять бумагу. «Что это?» – спросила она. «Просто подпиши это!» – прорычал офицер, сунув бумагу в лицо Лин. «Тебя переводят!» У Лин упало сердце, когда она пробежала глазами документ и поняла, что это – Было уведомление о том, что ее посылают в трудовой воспитательный лагерь сроком на три года. Обычно в Китае заключенным дается 15 дней, чтобы опротестовать такое решение или попытаться что-то предпринять в свою защиту, но у Лин не было и такого права. «Тебя увозят сегодня же», — сказал ей офицер. Прежде чем Лин успела что-либо возразить, он уже удалился. Каблуки его начищенных до блеска ботинок что-то важно выстукивали по цементному полу, пока офицер не исчез в глубине длинного тюремного коридора. «Три года!» «О, Господь! Пожалуйста, позаботься о церквях!» — молилась про себя Лин, пока тюремная машина везла ее к месту расположения трудового лагеря. Лин была благодарна Богу за то, что она и ее помощники успели сделать но в то же время волновалась о том, что станет со всеми этими церквями теперь. Из десяти руководителей домашних церквей, организованный Лин, как минимум четверо, по ее сведениям, были в тюрьме. Кроме самой Лин, это были дядя Цан, томившийся в местной тюрьме, и еще двое проповедников, которых сослали в другой лагерь. Когда Линн прибыла в трудовой лагерь, ей выдали миску риса и маленькую коробочку с туалетными принадлежностями, а затем отвели в ее камеру. «Добро пожаловать, Лин. Нам сказали, что ты скоро присоединишься к нам». Раздалось приветствие, как только захлопнулась дверь камеры. Оказалось, что соседками Лин были верующие одной из ее групп. Лин не могла не улыбнуться, услышав их веселые голоса. Казалось, они даже обрадовались тому, что Лина очутилась в лагере, но на самом деле они были просто рады тому, что ее поместили в их камеру. Когда старые знакомые обнялись и шепотом помолились, Лин стала думать о том, сколько еще верующих может к ним присоединиться. Ей досталось место на верхних нарах. В ту первую ночь Лин забралась на свою кровать и начала молиться вслух. «Эй!» — крикнула одна из женщин. — Здесь нельзя этого делать. Если тебя застанут за этим занятием, то сурово накажут. Но невозможно запретить христианину молиться. Это все равно, что запретить ему дышать, — ответила Лин. — Таков порядок, — сказала другая сокамерница. — И здесь также не разрешают носить длинные волосы. Лин потеребила свои длинные, шелковистые черные волосы. Она не сильно беспокоилась о том, как выглядит, но не могла представить себе, что их отрежут. Лин всегда носила длинные волосы, как и ее мать. Она подумала о том, как нелепо будет выглядеть с короткой стрижкой. Лин почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы, и тихо попросила Бога сохранить ей волосы. Но поняла, что это была глупая просьба, прежде чем закончила молитву. Лин оглянулась и увидела, что все женщины в камере были коротко острижены, и все они выглядели безобразно. Жизнь в лагере отличалась от пребывания в тюрьме. После долгих недель заточения в крохотной камере, Лин была рада выходить из жилого блока в дневное время. Еда в лагере была немного лучше, чем в тюрьме, но в течение первых трех месяцев Лин был назначен испытательный срок, и ей... Приходилось работать по 15-16 часов в сутки, изготавливая парики. Лин снова подумала об иронии судьбы, трогая свои коротко остриженные волосы. Работа была скучной и тяжелой, и заключенных нередко от нее тошнило в буквальном смысле, что было неудивительно, учитывая их дневную норму. Лин обнаружила, что днем ей трудно думать о чем-то еще, кроме работы, которую она выполняла. Жизнь превратилась в монотонное существование: подъем, прием пищи, работа и сон, снова подъем, прием пищи, снова работа и сон. Иногда заключенным приходилось работать и ночью. Это случалось, если им давали тяжелое задания или они не выполняли дневную норму. Самым трудным для Лин оказалось находить время для того, чтобы сосредоточиться на Боге и молитве, так, как она привыкла это делать раньше, до заключения. После стольких лет свободных передвижений по Центральному Китаю, проповедования, преподавания и заботы о людях, Лин никак не могла привыкнуть к новой жизни, в которой существовало множество запретов и ограничений. Каждый день заключенные вскакивали с кровати по свистку в 5 часов утра. Потом им давали 10 минут, чтобы они могли заправить кровати и построиться во дворе. Затем 15 минут, чтобы заключенные могли поесть. И весь остальной день они проводили на фабрике. Такой распорядок соблюдался 7 дней в неделю, выходных не было. Большинство женщин, в том числе Лин, были истощены и морально, и физически от постоянного монотонного рабского труда. Лин работала в окружении проституток, распространителей наркотиков, похитителей людей, коротко говоря, тех, кого называли отбросами общества. Совершенно измотанная долгими часами работы, Лин уже не могла молиться по ночам, так как ей постоянно отчаянно хотелось спать. Однако спустя несколько недель Лин почувствовала, что к ней возвращаются силы, и она вновь решила всецело довериться Богу. Она снова ощутила потребность говорить о своей вере с другими христианами. «В конце концов, в любой ситуации Господь преследует одну цель – научить нас послушанию». «Верно?» – спрашивала их Лин. «Поэтому ясно, что Бог предназначил нам выполнить здесь определенную задачу, Мы окружены преступниками, которые постоянно сквернословят и совершают самые отвратительные поступки. И я знаю, что Бог хочет, чтобы мы научились любить этих людей и являть им его любовь. Нам не трудно любить друзей и соратников, но Бог хочет, чтобы мы научились любить и преступников. Лин была благодарна Богу за то, что среди огромного количества заключенных в лагере оказалась небольшая группа верующих. Когда одна из женщин теряла мужество, другие приходили ей на помощь. Лин очень расстраивала то, что они не могли открыто собираться, чтобы говорить о Боге, но она всегда старалась находить время, чтобы помолиться вместе с женщинами и ободрить их. Например, ей удавалось это сделать во время перерывов для посещения туалета или в очереди за едой. Спустя короткое время администрацией лагеря стали очевидны лидерские качества ЛИН, и ее назначили на должность бригадира. Это давало ей более широкие возможности для свидетельства о Христе, поскольку она была старшей в группе из 50 человек в своем бараке и бригадиром 200 женщин на фабрике, где делали по реке. Хотя работа была трудной, а драки среди заключенных часто выводили Лин из себя, она отлично справлялась со своими обязанностями и вскоре завоевала расположение многих женщин, находившихся под ее началом. «Почему ты здесь?» – спрашивали Лин некоторые из них. «Ты так добра, и ты прирожденный лидер. Ты могла бы сделать карьеру на свободе». Лин использовала любую возможность, чтобы рассказать о причинах своего пребывания в лагере. И в результате ее свидетельства многие женщины стали тайными верующими. У них не было Библии, но Лин читала им отрывки из Писания и гимны, которые знала наизусть. Кроме того, она учила их молиться. Лин теперь часто вспоминала переписанную от руки Библию пожилого брата во Христе и свое обещание заучивать наизусть отрывки из Писания. Она была очень рада, что выполнила это обещание данное самой себе. Администрация лагеря обратила внимание на отличную работу Лин и на то, что ее бригада лучше всех выполняла норму. Кроме того, в бригаде Лин происходило меньше несчастных случаев, чем в других бригадах, а ее подопечные реже устраивали драки. Однажды надзирательница, госпожа Тао, остановила Лин в тюремном коридоре. «Лин, я видела твое дело» сказала она я знаю чем ты занимаешься и знаю о том, что ты влиятельный христианский лидер. Ты провела в нашем лагере уже одиннадцать месяцев и все это время я наблюдала за твоей работой и твоими отношениями с другими заключенными, особенно с теми, кто озлоблен и создает проблемы себе и другим. Создается такое впечатление, будто тебя тянет к этим женщинам, но ведь ты ведешь себя совсем не так, как они почему Лина хватила волнения, и она ответила своей начальнице. «Я веду себя не так, как они, потому что я христианка и верила свою жизнь Иисусу Христу. Я живу только для Него. Он и есть та причина, по которой я могу любить этих неприятных людей». Лин задержала дыхание, ожидая реакции госпожи Тао. Простое упоминание о религии могло увеличить срок ее пребывания в лагере или привезти в коробку, крохотную одиночную камеру. Когда Лин задавали подобные вопросы, она часто не понимала, искренне ли люди желали узнать о Христе или просто провоцировали ее. Однако, к ее удивлению, начальница спросила, «А может ли поверить в Иисуса такой человек, как я?» «Конечно», — ответила Лин «Но разве вы не боитесь расстаться со своей должностью? Разве вы не боитесь, что вас могут уволить? А ты не боишься, что я накажу тебя, увеличив срок за такие разговоры?» парировала госпожа Тао. «Поскольку я знаю, что мое пребывание здесь не бессмысленно, что я здесь для того, чтобы вы уверовали в Иисуса, я могу оставаться в этом лагере вечно. Тебе нравится находиться здесь?» «Нет, конечно, нет» ответила Лин, но я здесь потому, что Иисус любит меня. Моя жизнь и ваша жизнь были отданы Богу. Госпожа Тао попыталась спорить дальше, но Лин четко отвечала на каждый ее вопрос и продолжала говорить о любви и благости Божьей. Госпожа Тао проявляла интерес к христианству, но убедить ее в чем-то было непросто. Они с Лин вели свои тайные беседы еще в течение многих месяцев. Наконец, однажды госпожа Тао сказала Лин, «Даже если я и стану христианкой, мне придется сохранить свое обращение в тайне. У меня есть соседи-христиане, но я никогда с ними не разговаривала. Это трудно из-за моего положения. Ты первая христианка, с которой я познакомилась». Девушка только улыбалась в ответ и продолжала молиться за госпожу Таун. Лин изо всех сил трудилась и служила Богу в трудовом лагере уже два года. Ее здоровье постоянно ухудшалось из-за слишком тяжелой работы, и недостаточного питания. Иногда Лин задавалась вопросом, сколько времени ей еще удастся продержаться. Однажды в декабре госпожа Тао вызвала Лин к себе в кабинет. Когда Лин вошла, госпожа Тао сидела за своим столом с суровым видом и держала в руке какую-то бумагу. — Что это? — спросила Лин. «Я получила рекомендацию относительно сроков твоего заключения и должна подписать ее», — сказала госпожа Тао. Лин была озадачена. Она лихорадочно пыталась припомнить какие-нибудь недавние инциденты, из-за которых ей могли увеличить срок заключения. Нет, таких инцидентов не было. Но, конечно, кто-то мог подстроить ей ловушку, донеся на нее властям лагеря. Госпожа Тао и Лин стали друзьями и Лин продолжала говорить с ней о Христе. Наверное, кто-то подслушал их разговор и донес на Лин. Лин глубоко погрузилась в свои мысли. Очнувшись после раздумий, она услышала последние слова госпожи Тао, читавшей бумагу. «Срок заключения на один год». У Лин упало сердце. Госпожа Тао посмотрела на нее и удивилась ее подавленному виду. «Лин!» «Ты слышала, что я сказала?» – резко произнесла госпожа Тао. «Тебя полностью реабилитировали и сократили тебе срок на один год». Лин потеряла дар речи. «Что же, должна сказать это первый раз, когда я вижу, что тебе не хватает слов». Теперь госпожа Тао улыбалась. «Поздравляю, Лин, тебя освободят раньше, чем через три недели». Три недели спустя исхудавшая Лин стояла за воротами лагеря по щиколотку в снегу и ждала дядю Цана. Утренний мороз пробирал ее до костей. — Реабилитировали, — размышляла она. Это означало, что ее так и не поймали за благовестием другим заключенным. Лин также надеялась, что на какое-то время полиция оставит ее в покое. Лин не терпелась вернуться к работе, благовествованию и ободрению членов церкви, но она прекрасно понимала, что ее здоровье уже не было таким крепким, как раньше. От многих последствий тюремной жизни было очень нелегко избавиться. «Господи, помоги мне устроить жизнь на свободе, и, пожалуйста, будь по-прежнему с теми, кто остался в тюрьме». Лин была очень рада увидеть Саня и т приехавших за ней на небольшом автомобиле. Поскольку организовать свидание с заключенными в лагере было очень трудно, у нее практически не было посетителей в течение последних двух лет. Теперь ей предстояло узнать, что одни руководители из их группы женились, у других родились дети и что образовалось несколько новых общин. Как только машина влилась в уличное движение, Лин почувствовала, что ее укачало. «Вот еще одно, чего я не делала уже давно», — подумала она. «Я не ездила на автомобиле». Четырёхчасовая дорога измучила Лин. Съежившись на заднем сиденье, она боролась с тошнотой и пыталась сосредоточиться на том радостном факте, что теперь была свободна. Как Лин и предполагала, ей действительно оказалось трудно приспособиться к жизни на свободе. Трудовой лагерь был другим миром. Администрация в лагере никогда не разрешала выключать свет. В цехах фабрики постоянно кипела работа, и даже камеры в жилом блоке были хорошо освещены. Что касается церкви, то теперь в ней были новые руководители, и Лин было трудно вновь завоевать уважение, особенно учитывая то, что она была женщиной. Лин с грустью осознавала, что для нее уже не было места среди руководителей церкви, но в то же время она понимала, что ей нужно отдохнуть и не брать на себя слишком много обязанностей. Лин было необходимо восстановить силы после заключения, так что, возможно, все было к лучшему. Лин поселилась в семье одного из руководителей церкви, Эта семья жила в Большом доме в Центральном Китае, и Лин выделили комнату на втором этаже. В этом же доме планировалось провести тайное совещание руководителей домашних церквей. Оно должно было состояться с 19 по 23 августа. Лин хотела участвовать в этом собрании, но ее командировали с важным поручением в Западный Китай как раз на той неделе, когда должно было состояться совещание. Лин подозревала, что руководители церквей не хотели лишний раз подвергать ее опасности, но не была уверена в этом. На это совещание должны были приехать более 30 христианских лидеров, и для Лин это была отличная возможность восстановить старые связи и вновь утвердиться в роли одного из лидеров. Но этому не суждено было случиться. Только Лин успела выполнить данное ей поручение в Западном Китае вечером 23 августа, как получила срочное сообщение. «Лин, срочно возвращайся», — передали ей. Всех руководителей церквей арестовали. Всех до одного. Ты одна осталась на свободе. Лин вернулась домой на следующий день и обнаружила, что верующие были в панике. Некоторые жены арестованных руководителей обвинили в происшедшем Лин, как будто она несла ответственность за случившееся. Лин освободили из трудового лагеря всего чуть больше шести месяцев назад, но друзья сказали ей, что полиция искала и ее. Лин немедленно взяла ситуацию под свой контроль. Прежде всего она собрала местных верующих и поставила перед каждой группой задачу отслеживать судьбу одного или двух церковных руководителей. Группа должна была собрать для своих лидеров одежду, еду и деньги и передать все это в полицейский участок. Произведенный арест имел самые серьезные последствия для движения домашних церквей во всем Китае поскольку схваченные полиции пасторы были ключевыми фигурами в своих провинциях и областях. Об аресте церковных руководителей быстро стало известно в других странах благодаря электронной почте, а жители самого Китая узнали о нем из передач радиостанции «Голос Америки». Лина искала способ координировать поток информации, так как люди со всего Китая и остального мира стали звонить ей, чтобы узнать последние новости. Вскоре стали пребывать семьи арестованных пасторов, и Лин пришлось заниматься их размещением и отвечать на их вопросы. Спустя пять недель были освобождены все лидеры, за исключением шестерых. Однако это произошло только после уплаты огромных штрафов до 10 тысяч юаней за каждого арестованного. За сбор необходимых средств и их внесение вновь отвечала Лин. Верующие были очень бедны, и было крайне трудно собрать деньги для того, чтобы заплатить штрафы сразу за такое большое количество людей. Однако Лин не признавала ответа «нет», и ее братья, томившиеся в тюрьме, стоили дороже всех денег мира, и Лин продолжала просить, уговаривать и умолять, пока не собрала необходимые средства. Лин была измотана. Ей казалось, что она сломается под давлением обстоятельств, но она не успокоилась, пока не сделала все, что могла, для освобождения оставшихся шестерых пасторов. Они были самыми влиятельными людьми в их организации и поэтому самым лакомым кусочком для полиции. Лин серьезно опасалась, что их могли казнить. Оставалось только одно средство, и Лин позвонила в полицию. «Я хотела бы поговорить с комиссаром». «Как вас представить?» спросил ее дежурный. «Меня зовут Лин. Комиссар знает, кто я. Он меня разыскивает». «Лин, друг мой, я удивлен, что ты позвонила», услышала Лин в трубке знакомый, спокойный голос. «Откуда ты звонишь? Это не важно. Я хочу поговорить с вами о моих друзьях, которых вы держите в тюрьме. Конечно, нет проблем. Приходи в участок, и мы поговорим. Нет, я согласна встретиться с вами только в гостинице «Яркая луна», и вы должны прийти один. Я буду следить за гостиницей. Если кто-нибудь придет вместе с вами, я не появлюсь». Лин знала, что комиссар согласится, хотя бы из любопытства почему Благовестница, которая скрывалась от него вот уже несколько месяцев, вдруг пригласила его на встречу. «Хорошо, когда ты хочешь встретиться? Сегодня вечером, в семь», — сказала Лин. После этого звонка Лин встретилась с одним из своих братьев во Христе. Лин знала, что этому человеку можно было доверять. Она объяснила ему ситуацию и попросила пойти вместе с ней к гостинице. Он должен был ждать снаружи. «Если я не выйду, значит, меня арестовали». 18.50 Лина и ее брат во Христе расположились недалеко от гостиницы. Они наблюдали за входом в гостиницу из укромного места. так чтобы их самих не было видно. Наконец, они увидели комиссара. Его сопровождала группа офицеров. Сердце Лин забилось чаще. Она уже хотела уходить, но в тот момент заметила, что в гостиницу зашел только комиссар, а остальные офицеры остались ждать его на улице. Лин зашла через заднюю дверь и присоединилась к комиссару в ресторане. «Лин, я так рад тебя видеть!» Дружески поприветствовал ее комиссар, как будто они в самом деле были добрыми друзьями. «Но разве ты не боишься, что я арестую тебя?» «Если бы я боялась этого, то не пришла бы сюда, но я здесь». Они оба сделали заказ, и Лин сказал официанту, что она будет платить. Затем она перешла к делу. «Что вы делаете с моими друзьями?» Вы освободили других после уплаты штрафа. Если вы хотите денег, я дам вам денег. Сколько вы хотите». «Подожди, Лин, не так быстро», — сказал комиссар. «Мы ведь еще даже не поели. Кроме этого, я ничего не могу сделать для твоих друзей. И в этом виновата ты». «Ведь именно ты устроила из этого ареста публичный спектакль». Лин знала, что комиссар пытается запугать ее и проигнорировала его слова. Она попробовала держаться другой тактики. За ужином они с комиссаром разговаривали больше двух часов, и Лин время от времени вставляла в разговор комментарии по поводу своих убеждений. Она объясняла, почему она и другие пасторы так страстно хотят рассказывать об Иисусе Христе. Комиссар внимательно выслушал Лин Он видел, что она действительно была озабочена судьбой своих друзей. Однако все было тщетно. Он отказался сделать даже намек на то, что существовала хоть какая-то надежда на их освобождение. Лин провела рукой по волосам. Они, наконец-то, снова отросли. Она вспомнила молитву матери о жертвоприношении и слова из Писания, которые завели ее так далеко. «Жатвы!» много, делателей мало, агнцы среди волков. Лин подумала, что возможно для нее настало время вернуться в школу страданий. Когда комиссар закончил есть, Лин поняла, что у нее больше нет времени. Она помнила об офицерах, ждавших на улице у дверей гостиницы. Лин сделала комиссару последнее предложение. «Что же, вы разыскивали меня, и вот она я. Арестуйте меня и отпустите моих друзей». Комиссар поднял голову и улыбнулся. Лин, сказал он со всей откровенностью, — «определенно, ты одна из самых уникальных женщин, которых я когда-либо встречал». Затем без единого слова он встал и вышел из ресторана. Лин сидела за столиком еще несколько минут, осознавая, что потерпела неудачу. На душе у нее было тяжело, и она вернулась домой с чувством отчаяния. Она знала, что все это не пройдет даром для ее соратников, друзей, оставшихся в тюрьме. Прошло время, и Лин узнала, что арестовали еще двух христианских служителей, а пасторов, томившихся в заключении, передали местным властям, которые подвергли их жестоким пыткам. Церковных руководителей приговорили к различным срокам исправительных работ от 12 до 24 месяцев. Лин продолжала трудиться, но чувствовала себя одинокой. У нее по-прежнему были серьезные проблемы со здоровьем сказывались последствия долгого пребывания в тюрьме. Видя ухудшающееся состояние Лин, многие пасторы уговаривали ее снять с себя хотя бы часть обязанностей. Однако Лин отказывалась, пометуя о том, как мать ободряла ее и как тяжело она трудилась на соевой мельнице ради того, чтобы ее дочь могла продолжать нести свое служение. Лин очень скучала по маме. Она не видела ее уже несколько лет, но ехать к ней было слишком опасно. Лин оставалась единственной женщиной в группе христианских лидеров и часто плакала в одиночестве в своей комнате, прося у Бога сил, чтобы нести свое служение. 16 апреля 2002 года ее телефон снова зазвонил. 30 верующих из ее группы были похищены фанатичными последователями одного из китайских культов. Лин позвонила к своему другу, комиссару из полиции. Она снова трудилась. Эпилог. Жизнь Лин по-прежнему нелегка, но ее работа приносит плоды. Благодаря ее встрече с комиссаром полиции, Бог открыл для нее возможность выступать от имени тех членов движения домашних церквей в Китае, которые подвергаются преследованиям. Однако многие христиане осудили Лин за ее контакт с властями. Отвечая тем, Кто критикует ее поведение, Лин говорит, «Мы христиане, и тем не менее мы остаемся китайцами, и это по-прежнему наша страна». Лин никогда не отступала и не шла на компромисс в деле благовестия. Она никогда не позволяла страху перед арестом мешать ей смело вставать на защиту своих братьев и сестер во Христе. Ее имя остается в списке тех, за кем власти тщательно следят, но она находится в таком же списке у Бога, и он чудесным образом охраняет ее и не позволяет властям вернуть ее в тюрьму. Однако Лин готова отправиться туда, если это будет необходимо. «Я готова снова пойти в школу», — говорит она. «Я знаю, что если у Бога и волосы на моей голове сочтены, он поведет меня своим путем» и я смогу выполнить его волю. Другая проблема Лин заключается во взятом ею на себя обязательстве не вступать в брак до тех пор, пока на местах не укрепится церковное руководство. Принимая на себя это обязательство, благовестники считали, что период становления домашних церквей продлится около десяти лет, и Лин, бывшая тогда еще подростком, предполагала, что у нее еще будет много времени, чтобы выйти замуж. Однако сейчас ей уже за 30, а в Китае жизнь незамужней женщины в таком возрасте необычно сложна. Лин много раз говорили, в том числе пасторы тех домашних церквей, которые она помогала основать, что женщина должна сидеть дома, убирать, стряпать и присматривать за детьми. Лин не отрицает этой жизненно важной роли женщины, но она также знает, что Божий замысел отличается от планов людей. Она напоминает своим критикам, что в древние времена, на начальном этапе развития движения домашних церквей, именно женщины взяли на себя опасный труд благовестия. Лин также указывает на то, что, как известно многим руководителям церкви, группы проповедников, которых направляли благовествовать в удаленной области Китая, на две трети состояли из женщин. Теперь Лин строила планы в отношении летних Олимпийских игр. Она полагала, что это событие даст новый импульс развитию и процветанию движения домашних церквей. Она снова трудится. Глэдис. Путь к прощению. Индия. Ноябрь 1981 год. Теплым влажным днем 30-летняя Глэдис Уэйзерхед прибыла в округ Майорбханж, находящийся примерно в 110 милях к юго-западу от Калькутты в штате Ариса, что граничит с Бенгальским заливом. «Не могу поверить, что я здесь», — думала Гледис, жадно разглядывая все вокруг и вслушиваясь в каждый звук. Пряные ароматы специй, доносившиеся из открытых окон домов и магазинов, смешивались с вонью гор мусора, открытой канализации и священных коров, свободно бродивших по улицам. Жара только усиливала запах, но Гледис, была рада вновь оказаться в теплом климате после холодного воздуха севера. Дорога от границы с Пакистаном стала для Гледис настоящим испытанием, поскольку водитель резко лавировал в потоке грузовиков, рикш, такси, коров, велосипедистов и бесконечной толпы людей, запрудивших улицы. Гледис, выросшая в тихом маленьком австралийском городке, была поражена тем, что такой хаос считался в Индии совершенно нормальным явлением. Гледис с замиранием сердца наблюдала сцены, разворачивавшиеся под окном ее гостиницы, и каждый раз задерживала дыхание, когда какая-нибудь мать с детьми бесстрашно шагала в бурлящий поток машин и рикш. Глэдис также молилась о безопасности женщин, которые ехали на заднем сиденье маленьких скутеров и вместо того, чтобы держаться за водителя, обеими руками прижимали к себе свой багаж. Такие скутеры часто проносились буквально в нескольких дюймах от автобусов и грузовиков, лавировавших в плотном потоке транспорта. Население Индии приближалось к одному миллиарду человек, и Глэдис была поражена огромным количеством людей, которые были везде и всюду. Ее также удивляло то, насколько разными они были. По улицам сновали босоногие дети с грязными лицами, шествовали одетые в яркие сари-матери, чьи лица украшали традиционные индуистские точки на лбу, старики с кожей, напоминавшие пергамент, и ведь каждый из этих людей был божьим творением. Гладис нравились ее новые впечатления. После 12 лет разочарований она наконец приблизилась к осуществлению своей мечты, служить бедным людям в чужой стране. В прошлом Гладис иногда думала, что этот день мог и не наступить. Гладис было всего 18 лет когда она приняла участие в конференции христианских миссий в родной Австралии и откликнулась на призыв Бога посвятить себя миссионерской работе. Она выросла на ферме в Квинсленде, где прослушала немало проповедей и познакомилась с несколькими миссионерами, которых ее родители приглашали домой. Каждое воскресенье после обеда мать Глэдис собирала соседских детей и читала им истории о миссионерах. Африка, Индия, Китай. Гледис очень нравились рассказы о жизни в этих далеких землях, и она преклонялась перед самоотверженностью миссионеров. Казалось, Гледис не должна была удивляться тому, какой эффект на нее произвела миссионерская конференция, особенно принимая во внимание ее детские впечатления. Тем не менее, девушка действительно была поражена. Она не сомневалась в том, что Бог хочет, чтобы она служила ему за пределами ее родной страны. Глэдис осознала это с того самого момента, когда в ней самой произошла некая перемена. Теперь она начинала понимать, почему миссионеры так страстно преданы своему делу. Посетив конференцию Глэдис решила, что все ее действия и поступки должны быть обусловлены желанием стать миссионером. Она окончила курсы медсестер и постаралась держаться подальше от всех потенциальных ухажеров, не испытывавших тяги к миссионерской деятельности. Последнее было сделать труднее всего, но Глэдис знала, что Бог не хочет, чтобы она связала себя узами брака, если это означало для нее отказ от своей цели. Она усердно трудилась и вскоре поднялась по служебной лестнице. Гладис также преподавала в воскресной школе и старалась участвовать во всех проектах своей церкви. Гладис испытывала особое волнение, слушая в церкви отчетные выступления работников гуманитарных миссий. Она жадно ловила каждое их слово и представляла себя на их месте, однажды в будущем. Она не знала, придется ли ей когда-нибудь выступать публично. Однако, надо сказать, эта часть миссионерской работы не привлекала Глэдис, она наоборот, пугала. Но не потому, что она была застенчива, а потому, что она не верила в то, что Бог наградил ее даром красноречия. «Мне вполне хватит и того, что я буду являть людям Божью любовь, помогая им как медсестра», — говорила себе Глэдис. В 1980 году Гледис исполнилось 29 лет, и она уже начала сомневаться в том, что ей удастся когда-либо осуществить свою мечту. В глубине души она была уверена, что ее жизнь в руках Божьих, и что все произойдет в соответствии с его замыслом. Но Гледис мучили разные вопросы, и ей приходилось вести борьбу с самой собой, и противостоять искушению выйти замуж и отказаться от своей цели. Она не становилась моложе, а многие миссионеры рассказывали о том, что Бог призвал их на служение, когда им было около 20 лет или даже еще раньше. Многие коллеги Гледис выходили замуж и рожали детей, и, наблюдая их счастливую семейную жизнь, Гледис чувствовала, что ей становится все труднее держаться за свою мечту о том, чтобы служить бедным людям в какой-нибудь далекой стране. В том же году Глэдис встретила Майка Хэя, сотрудника миссии Operation Mobilization. Около двух лет Майк проработал в Индии, и Глэдис взволновали его рассказы об этой стране. Она просто забросала Майка вопросами по поводу работы миссии в Индии. «Какие там люди? Разрешено ли там открыто проповедовать?» как люди реагируют на проповеди Евангелия, кто поддерживает вас. Майк улыбался, чувствуя, как росло волнение Глэдис, пока он терпеливо отвечал на ее вопросы. «Может быть, это то, чего я ждала?» — думала Глэдис. «Может быть, это ответ на мои молитвы, которые я возносила все эти годы?» В течение нескольких следующих недель, Глэдис перерыла всю доступную ей литературу об этой миссии. Из книг она узнала, что сотрудники Operation Mobilization необходимо было самостоятельно искать воли Божьей в вопросе о том, в какой стране он должен служить. Проработать в этой стране он был обязан минимум два года. Чем больше Глэдис узнавала об этой организации и о серьезности обязательств, которые брали на себя ее члены, тем больше понимала, Что это её место? Гледдис почувствовала внутреннее умиротворение и начала предпринимать шаги, чтобы получить место в этой миссии. К маю 1981 года Глэдис была готова к тому, чтобы в первый раз в жизни покинуть пределы Австралии. Она по-прежнему не знала, в какой стране будет служить два года, но сейчас уезжала в Европу для прохождения курса обучения. Когда Глэдис прощалась со своей семьей и друзьями, ее душа была полна тревожных ожиданий. После встречи с Майком Хейем, Она все время думала о том, чтобы работать в Индии, однако хотела оставаться абсолютно послушной Богу и была готова отправиться в ту страну, в которую он велит. В тот день, когда Гледис уезжала, ее родственники собрались вместе и спели один из своих самых любимых гимнов «Потому что он жив». «Я могу с уверенностью смотреть в будущее», сказала Гледис своим родным, когда они закончили петь, потому что знаю, мое будущее в его руках. Лето, которое Гледис провела в Европе, стало для нее настоящим испытанием. Она посвятила всю себя учебе, ведь именно благодаря своей самоотверженности она смогла покинуть Австралию и перебраться на другой континент. В рамках этого учебного курса ей приходилось спать на холодном полу, мыться один раз в неделю, чистить туалеты в общежитиях. Она благовествовала иммигрантам из Азии и пыталась понять волю Божью в вопросе о том, куда ей отправиться после обучения. Каждое испытание Гледис переносила, считая, что в нем был глубокий смысл, и продолжала мечтать об Индии. Она не слишком много знала об этой стране и ее людях, но ее желание поехать туда не ослабевало. В конце лета Глэдис довелось пообедать вместе с супружеской парой, которая координировала миссии Operation Mobilization, работавшие в Европе. Эти люди спросили Глэдис о том, куда она собирается поехать на два года. Глэдис объяснила, что подала заявление на служение в миссиях, работавших на морских судах, а также на работу в Индию. «Сейчас я не знаю, куда должна отправиться», — сказала Глэдис. Я просто хочу поехать туда, где смогу послужить Богу наиболее эффективно. «Гладис, ты уже в возрасте», — мягко сказала миссионерка. Гладис вздрогнула от того, что ее назвали женщиной в возрасте. Может быть, она и начала работать за рубежом позднее, чем другие, но ей было всего лишь тридцать. Увидев ее озадаченный взгляд, женщина рассмеялась и поспешила объясниться. «Нет, нет» ты не старая, ты просто более взрослая, более опытная, чем многие новички в нашей миссии. Ты гораздо серьезнее изучала Библию, и у тебя большой жизненный опыт. Индия просто нуждается в таких людях, как ты. Гладис улыбнулась и поблагодарила Бога за слова этой женщины, в которых услышала мудрость и ободрение. Она ощутила такой же душевный подъем, как после разговора с Майком Хэем, и теперь знала, какой должна сделать выбор. Именно о нем она и молилась. Слова гимна, ставшие девизом Глэдис, наполнили ее сердце. «Я знаю, что мое будущее в его руках, и жить стоит только потому, что он жив». Глэдис направлялась в отделение Operation Mobilization в Калькутте, когда водитель попросил сделать небольшой крюк и заехать по своему делу в одно место. Увлекшись наблюдением за бесконечными толпами мужчин, женщин и детей, двигавшихся по оживленной дороге, Глэдис почти не слушала его объяснений, пока до ее слуха не достигли слова. «В Лепрозорий, в Майорбхандже», Вы ведь не возражаете, Глэдис, это не займет много времени. В Лепрозории водитель встретился с высоким, симпатичным служащим миссии, австралийцем.